Глава шестая. Яма. Что он делает? спросил Назир. Копает, ответил напарнику Хабиб. Зачем? Может, потерял что? Они сидели в патрульной машине Шурты и наблюдали за роботом. Их разделяло около километра дюн. Полицейские отследили робота с помощью приборов ночного видения. И его же собственного магнитного поля. Он копал уже несколько часов. И копал глубоко. Вокруг уже выросли холмики песка. А робот уже скрылся в яме внизу. Назир не мог понять, что он там делает. Кроме того, что копает. Полицейский подумал Амарям. Она нравилась ему еще с детства. Но у него никогда не хватало смелости поговорить с ней об этом. Когда же они увиделись вновь? Чувства Назира вернулись. Он отогнал эти мысли и стал смотреть на экран. «В детстве мы с отцом собирали металл», — сказала Лейла. «В основном на пляже, а иногда и на главных улицах. Вы не поверите, что порой оставляют люди. Но так глубоко мы никогда не копали». «Попадалось что-нибудь?» — поинтересовался Хабиб. «Ему было плевать на звания и повышение». Он просто искал стабильную работу с постоянной зарплатой. «Да, однажды я нашла золотое обручальное кольцо, но мы вернули его владельцу». «Чье же оно было?» — спросил Хабиб. Лейла пожала плечами. «Какого-то туриста с Марса». Они патрулировали окрестности. Такие, пусть и редкие, вылазки на Зиру были по душе. Огромный, удобный и чистый нём — не приносил счастья, ведь ни один город не бывает по-настоящему счастливым. Полицейские требовались здесь не так уж и часто, а Назир, еще будучи ребенком, всегда мечтал стать полицейским. Но оказалось, что полицейская работа большую часть времени не очень-то и увлекательна, особенно если ты живешь в Неоме. Настоящим преступлением здесь была лишь бедность, и лишь бедняки вступали в шурту. Проводить вечера за городом на Зиру нравилось. Здесь было все. Тишина пустыни, Млечный путь, простирающийся от одного края горизонта до другого, и реки звезд. В залитом же светом Неоме редко бывало тихо. Город кипел новизной, тут и там производили новые вещи, тут и там продавали новые вещи. Город, чтобы видеть и быть увиденным пустыня была иной, старой. На ее просторах можно было услышать и увидеть больше, и хотя она казалась пустой, это было не так. Homo sapiens мигрировали по ней из Африки в Европу. Здесь же на полуострове рождались боги, а торговцы сотни тысячелетий пересекали ее, перевозя духи, специи и другие диковинные вещицы. Мессии – Порождали здесь новые, менявшие мир, религии. И когда Аравия явила себя свету, он явил себя ей. — Нам стоит проверить, — сказала Лейла. — Может, ему нужна помощь? — Ага, яму копать, — сказал Назир и рассмеялся над своей же шуткой. Робот копал. Полицейские наткнулись на него во время патрулирования. За стенами Ниома мир почти не изменился. Когда Homo Sapiens впервые ступил на эту землю, под его ногами зеленела трава. Затем климат изменился, и Аравийский полуостров постепенно превратился в пустыню. Неом же с его солнечными батареями и системами капельного орошения теперь был единственным зеленым островком на суровом и неумолимом песке. Порой Назир этому радовался. Пустыня была здесь до неома и будет еще долго после того, как неома не станет. Город приютил жителей пустыни. Здесь обосновались адомашненные ориксы, песчаные кошки и колючехвостые ящерицы. Нашлось место и пустующим шахтам, событающими внутри НРБ. Раньше в пустыне велись войны и детища этих сражений, подобно живым существам, искали способы выжить. «Что-то движется», — сказала Лейла. Назир обернулся. Лейла, подумав об активации умных снарядов, запустила систему слежения. Обнаружить снаряды было непростой задачей. Система защиты существовала в их исходной прошивке, но с момента его установки Заряды мутировали, цепляя обновления из цифровых передач и порождая все новые версии собственного кода. Их создали для того, чтобы приспосабливаться и выживать. Приспосабливаться, выживать и убивать. Пять на вид больших теней двигались в их сторону. Назир не знал, что перед ними, но знал, что это опасно. Он увеличил изображение. Система попыталась вычислить снаряд на основе известных данных. Назир увеличил еще немного. Теперь он увидел. Один был похож на восьминогую гиену, которая крутила головой наподобие ищейки, а другой больше походил на небольшой танк, передвигающийся на гусеницах. Третьего же можно было бы спутать с человеком, если бы не огромный рост. Скорее всего, старый андроид-убийца. Он все время менял форму, перестраиваясь, как будто некая роевая сущность. На Назиру они не очень-то понравились. «Их вспугнул робот», — сказал Хабиб. «В пяти километрах отсюда песчаный червь, но он глубоко под землей и не двигается», — сказала Лейла. «Ты говоришь об этом только сейчас?» Черви были созданы как еще один вид биологического оружия. Их вывели на Синая, но с тех пор некоторые особи мигрировали на полуостров. Они никогда не приближались к городу, так что Назир не слишком о них беспокоился. Пустыня служила ареной сотням войн. Но теперь здесь воцарился покой. «Пойду поговорю с ним», — сказал Назир. «Хватит вам, босс, это всего лишь робот!» — воскликнул Хабиб. «Не просто робот, а гуманоид», — уточнила Лейла. Во время патруля Назир думал о Мариам. Ему хотелось снова ее увидеть. Он рассказал бы Мариам о разговоре с роботом среди пустыни. Назир нажал на рычаг, и машина покатилась по песку. Такие же машины бороздили Марс. Когда Назир был ребенком, его дедушка любил смотреть марсианские гонки. Он налаживал трансляцию, которая со скоростью света перемещала его с четвертой планеты на третью, и болел за новую сборную Советского Союза, а не за израильтян или китайцев. Бабушка Назира любила марсианский сериал «Цепи сборки». Назир иногда задавался вопросом, почему они не полетели на Марс. «Что бы мы делали на Марсе, мой мальчик?» — спросил однажды заговорившего об этом Назира дедушка. «Там ничего нет, кроме пустыни». Назир скучал по старику. Он вел машину прямиком к выкопанной роботом яме. Краем глаза полицейский следил за приближающимися, не разорвавшимися снарядами. Это были умные бомбы. Как оказалось, достаточно умные, чтобы не взрывать самих себя. Порой они срабатывали как будто наугад, и в пустыне появлялся новый кратер. Никто не знал, зачем они это делали. Некоторые старожилы Неома говорили, что они устали от прожитых лет. Но правды не знал никто. Наряду с этим появлялись и охотники. Они отправлялись в пустыню, чтобы попытать счастье и поймать старое НРБ. Подчас, когда удача им улыбалась, охотники разбирали и изучали бомбы, ища возможности выяснить, как и почему те все еще работают. Но бомба, чувствуя, что ее загнали в угол, всегда взрывалась. Так что охотников было не так уж и много. Назир остановил машину и вышел. Заглянув в яму, он увидел робота с лопатой в руках. Тот копал. Копал на глубине 3 метра в яме размером с тюремную камеру. «Эй, ты!» — окликнул его Назир. Робот не обернулся. «Ты понимаешь, что я тебе говорю?» «Понимаю», — продолжая копать, отозвался робот. «Ваша речь?» «Достаточно проста». «У меня такое чувство, босс, что вы ему не нравитесь», — произнес Хабиб. «По этому поводу у меня никаких чувств нет», — сказал робот. Он продолжал копать. «НРБ в трех километрах и приближаются», — доложила Лейла. «Послушай», — сказал Назир, — «делай, что хочешь». Но я подумал, что будет справедливо предупредить тебя, что тут небезопасно. Небезопасно для кого? Спросил робот. Что ты там копаешь? Спросил Назир. Просто копаю. Ответил робот. Земля содрогнулась. Назир взглянул на Лейлу. Червь ползет, сказала девушка. Сюда? Спросил Назир. «Сюда?» Он посмотрел вниз на робота. Ночь выдалась тихой. Такой же тихой, как и прошлые. Те, что были до встречи со странным роботом, роющим песок посреди пустыни, и откуда ни возьмись появившимися растревоженными бомбами. «Может, стоит убраться отсюда?» — предложил Хабиб. «Рано еще», — ответил Назир. Он проверил свой бластер. Бластеры не всегда срабатывали против умных бомб и уж точно не наносили вреда червям. Но это лучше, чем оставаться безоружным. «Я вынужден попросить пройти с нами», — обратился к роботу Назир. «Нет», — ответил робот. Он продолжал копать. «Что значит «нет»?» — уточнил Хабиб. «Мы шурта и представляем закон». — Вы всего-навсего наемные городские копы, — сказал робот, — без обид. — А ты всего-навсего робот, — огрызнулся Хабиб. Робот копал. Лейла вытащила оружие потяжелее — гранатомет. С его помощью порой был шанс отбиться от небольшой группы НРБ. Земля задрожала. Назир знал — червь. Все ближе. Робот копал, и вдруг его лопата на что-то наткнулась. Послышался удар металла о металл. Назир увидел, как в темноте к ним двинулись озаряемые лишь звездами три крупных предмета. Лейла нажала на спусковой крючок гранатомета. Два взрыва раздались друг за другом. Один НРБ взорвался. Взрывная волна. Принесла с собой песок и запах металла. «Заходят сзади!» — крикнул Хабиб. Назир повернулся. Но поздно. Позади него стояли еще два НРБ. За ними полз червь. Назир видел оставляемую им бороздку. «Не стрелять!» — приказал Назир. НРБ подъехали ближе и остановились. За ними остановился и червь. Он поднял голову из песка, огромную и странную, похожую на голову муравьиного льва. Как и НРБ, он повернулся в сторону ямы. — Что они делают? — спросила Лейла. — Не знаю, — сказал Назир. Он рискнул посмотреть вниз. Робот копал. Опустив лопату, он осторожно разгребал песок пальцами. Старый проржавевший робот. Теперь Назир видел его четко. Металлические пальцы замерли. В песке блеснуло что-то золотое. «Отходим!» — сказал Хабиб. «Отходим!» «Они ничего не делают», — сказала Лейла. «Они просто стоят». Назир вздрогнул. «Червь! Вермес аренаэ синаэ тичи гигантас, если говорить по-научному». Выполз на поверхность и замер, неподвижно лежа на песке. Точно так же замерли и НРБ. Их амматофоры были направлены на яму. Червь и НРБ словно ждали чего-то. Но чего? Положи. Тихо заговорил Назир. Происходящее не могло длиться вечно. Назир, как и Хабиб, знал это. И НРБ, должно быть, тоже знали. Что-то нарушит равновесие, и как только это произойдет, НРБ сдетонирует, а песчаного червя уничтожит взрывная волна, и ветра пустыни, как говорится, унесут с собой кожу и плоть, пока от тех, кто погиб, не останутся лишь кости. Хабиб, возвращайся в машину, быстро! Внизу, в яме, снова блеснуло золото. Что это? Рука? Бережно и мягко робот вытащил ее. Назир увидел золотое плечо и аккуратный торс. Им это не нравится. Не оборачиваясь на полицейских, спокойно сказал робот. Им не нравится то, что ты делаешь? спросил Назир. И это тоже. А что ты делаешь? — А на что это похоже? — поинтересовался, в свою очередь, робот. — Копаю. Рука, половина туловища, нога. Робот почти благоговейно раскладывал на песке останки. — Сейчас рванет! — крикнул Хабиб. Он с ужасом смотрел на ближайшее НРБ, которое представлял небольшой танк с гусеницами. Он мог проехать тысячи миль незамеченным, проникнуть к гражданскому населению или на армейские базы и взорвать их. Назир читал, что давным-давно, когда еще велись войны, так и было. Те НРБ, которые сейчас обитали в пустыне, уцелевшие смертники. «Возьми себя в руки!» — рявкнула Лейла. НРБ водил броневой башни из стороны в сторону, как будто пытаясь понять, о чем они говорят. В яме робот последний раз опустил руку в песок и вытащил золотой череп. «Хэм, я дед Хэми Камбакаген», — сказал робот. «Это астероидный пиджин», — решил Назир, но понял только часть фразы и подумал. То, что было мертво, возвращается. Оба НРБ Как по команде, сдвинулись с места. Песчаный червь поднял свой хвост. Земля содрогнулась. Хабиб закричал, выхватив у Лейла гранатомет, он выстрелил. Второй НРБ взорвался. Волна горячего воздуха и осколки ударили в Назира и отбросили его назад. Он упал в яму. Рядом с ним упала Лейла. Хабип! взревел Назир. Хабип! Они не хотели причинить вам вред, сказал робот. В его старческом голосе послышались нотки упрека. Вам не стоило приходить сюда. У Назира защипало глаза. Его руки и лицо были в мелких порезах. Он увидел, как Лейла, пошатываясь, выпрямилась. «Хабиб!» «Он мертв», — сказал робот и опустился на колени рядом со своей находкой, золотыми конечностями того, что, возможно, было золотым человеком. «Оставайтесь на месте. Я с ними поговорю». «Поговоришь? Как?» — спросила Лейла. Робот не ответил. «Словно муравей». С легкостью цепляясь за выбоины, он вылез из ямы. Назир больше ничего не замечал. Его мир сузился до размеров ямы в песке. Лейла опустилась на колени перед золотыми останками. — Всего лишь старый робот, — заключила она. — Лучше его не трогать, — подсказал напарница Назир. Песок задрожал. Назир боялся, что яма осыплется. Лейла вытащила из-за пояса сигнальную ракету и выпустила ее в небо. Ночь осветилась огнями. Через мгновение голова огромного червя обрушилась в яму, и стало темно. Назир почувствовал, как пошевелилась Лейла. Она включила фонарик. Они посмотрели наверх, откуда на них... Мертвыми глазами уставился песчаный червь. Затем его череп надломился, и оттуда показался робот. Теперь сквозь дыру в черепе Назир видел небо. «Ты вроде собирался поговорить с ними», — подсказал синтетику Назир. «Я и поговорю», — отозвался робот. «Но они не захотели слушать». Сквозь мертвого песчаного червя они выбрались снаружи. Там, где взорвались НРБ, остались небольшие кратеры. Глинное безжизненное тело червя лежало на песке. В небольшой окровавленной воронке неподалеку лежал Хабиб. Назир подбежал к нему. Раненый полицейский пошевелился и открыл глаза. «Что случилось?» – спросил он. Назир беспомощно уставился на напарника. «Это я виноват», – сказал он. «Так и есть», – сказал робот. Он вытащил золотые останки из ямы. «Дайте мне взглянуть». Он подошел и опустился на колени рядом с Хабибом. «Не двигайтесь», – сказал робот. Он начал работать быстро и спокойно. Аккуратно разрезал рубашку Хабиба, превратившимся в лезвие ножа пальцем. Затем наложил импровизированный жгут. А когда Хабиб закричал, нож превратился в шприц, и робот ввел что-то в руку Хабиба. Что бы это ни было, тот успокоился и заснул. Робот выпрямился. — Было бы неплохо, если бы вы подвезли меня до города. Обратился к Назиру робот и через пару секунд, кивнув в сторону Хабиба, добавил. — Ну или он. — Да кто ты вообще такой? — воскликнул Назир. — Я робот, — ответил синтетик. — Меня создали, чтобы служить вашему виду. Раньше так поступали со многими вещами – черви, левиафаны, рокс, шахты, охотники и ночные вестники смерти. Ты ведь не помнишь, что такое война? Они наверняка уже не давали им названий. Эти машины, созданные вами, чтобы сражаться и убивать, сражались и убивали себе подобных лишь на поле боя. Разрушение и смерть – вот что такое эта пустыня. Но что такое смерть, если ты не человек? Мы роботы те времена вспоминать не любим. Мы живем, чтобы служить. Таков путь робота. Мы продолжаем служить. Но одни из нас убивали слишком искусно, а другие были слишком умны, чтобы убивать. Они все еще там, в пустыне, и некоторые все еще сражаются. Сражаются на войне, которая больше не имеет никакого смысла, если вообще имела. Назир и Лейла осторожно перенесли Хабиба и положили на заднее сиденье машины. Лейла молчала. Что можно было сказать? Назир задумался. Робот вместе со своими находками забрался внутрь. «Что это было?» – спросил Назир. «Что?» «Не лезь не в свое дело!» – перебил его робот. Полицейский завел машину. Пересекая безмолвные дюны, они возвращались обратно к городу.